21. Понедельник, понедельник. Все было как-то не так. Накануне я не могла расслабиться, все валилось у меня из рук. Я чувствовала себя взбудораженной. Если бы мое состояние служило ключом к цепочке в кроссворде, то ответом было бы слово смятение. Я попыталась понять причину, но не смогла прийти ни к какому убедительному заключению – В конце концов, после обеда я поехала на автобусе в центр, бесплатно, спасибо проездной, чтобы встретиться с Бобби Браун. Однако мисс Браун снова не явилась на работу. Боюсь, она не понимала, что такое профессиональный долг, и макияж почти такой же, как и в первый раз, мне сделала другая женщина. По этому случаю я приобрела множество средств и инструментов, чтобы впоследствии воссоздать подобный облик дома». Итоговая сумма превосходила размер ежемесячного муниципального налога, но я пребывала в таком странном состоянии, что это меня не остановило. Я проходила с раскрашенным лицом целый день, а сегодня утром повторила процедуру самостоятельно, получив практически точную копию. Женщина в магазине показала, что надо делать, в том числе, как аккуратно наносить консилер на шрам. Дымчатые глаза получились не совсем ровно, но их красота, по ее словам, как раз и заключалась в некоторой нечеткости. Я и думать забыл о своем макияже, пока не пришла в офис. Бобби, увидев меня, удивленно присвистнул, вследствие чего остальные повернулись и уставились на меня. «Новая прическа, теперь еще и помада», — сказал он, и слегка толкнул меня локтем в бок. Я отшатнулась. «Похоже, кое-кто решил зажить жизнью поинтереснее». Вокруг меня собрались женщины. На мне также был новый наряд. «Элеонор, ты выглядишь чудесно. Черный цвет тебе очень идет. Какие красивые ботильоны, где ты их купила?» Я вглядывалась в их лица, ожидая увидеть иронический взгляд и услышать какую-нибудь язвительную шутку. Но ничего подобного не произошло. «Кстати, а где ты сделала стрижку?» — спросила Джейни. «Она тебя очень украшает. Гелиотроп». «В центре города. Мастера зовут Лаура, она моя подруга», — гордо ответила я. На Джейни мои слова, похоже, произвели впечатление. «Надо будет туда наведаться», — сказала она. «Моя парикмахерша переехала на север, и я как раз ищу ей замену. Слушай, а свадебные прически твоя подруга не делает?» Я порылась в сумке и сказала. «Вот ее визитка, можешь ей позвонить». Джейни мне широко улыбнулась. Неужели все это правда происходит? Я быстро улыбнулась ей в ответ. Если возникают сомнения, улыбайся. И отправилась за свой стол. Так вот как происходит успешная интеграция в общество. Неужели все действительно так просто? Нанести на губы немного помады, сходить к парикмахеру и купить новую одежду? Кому-то обязательно нужно написать об этом книгу или хотя бы краткую методичку и распространить эту информацию. Сегодня я получила больше внимания, не злонамеренного, а доброжелательного, чем за все последние годы. Я улыбнулась, довольная, что смогла разгадать часть головоломки. Тут пришло электронное письмо. «В субботу ты исчезла, не попрощавшись. У тебя все норм? — Р. Я отстучал ответ. — Спасибо, все в порядке. Просто устала от танцев и незнакомых людей. — Э. Сразу же Прилетело второе послание. «Как насчет ланча на обычном месте 12.30р?» К моему огромному удивлению, меня привлекала перспектива поболтать с Реймондом, и я искренне обрадовалась его приглашению. Теперь у нас было свое обычное место. Я собралась силами, стиснула зубы и одним пальцем набрала ответ. «Лан? СПС?» «Э» и откинулась на стуле, испытывая легкое головокружение. Неграмотная переписка, конечно же, происходит быстрее, но намного. Я сэкономила шесть символов, и все же таково было мое нынешнее кредо. Необходимо пробовать новое. Вот я попробовала, и мне решительно не понравилось. Поэтому всякие «чонить» и прочие идут куда подальше. Безграмотность не для меня». Она противоречит моему естеству. Хотя правильно пробовать новое и мыслить непредвзято, оставаться верной себе тоже чрезвычайно важно. Я прочитала это в журнале в парикмахерской. Когда я пришла, Реймонд уже сидел за столом и разговаривал с другим, но все же почти в точности таким же бородатым молодым человеком, как и тот, что обслуживал нас в прошлый раз. Я опять взяла кофе с пенкой и булочку с сыром. Реймонд улыбнулся. «Ты человек привычки, Элеонор!» Я пожала плечами. «Кстати, хорошо выглядишь. Мне нравится твой...» Он неопределенно махнул в сторону моего лица. Я кивнула. «Кажется, по какой-то причине я больше нравлюсь людям, когда на мне макияж». Он поднял брови и пожал плечами, очевидно, так же озадаченной, как и я. «Бородач принес нашу еду, и Реймонд принялся забрасывать ее в рот». «Понравилась тебе вечеринка в субботу?» спросил он. «Я бы предпочла, чтобы он говорил не с полным ртом, но, увы». «Да, спасибо», — ответила я. «Я впервые попробовала танцевать и получила большое удовольствие». Он продолжил запихивать еду в рот. Этот процесс, как и производимый им шум, в своей неутомимости казался почти машинным. «А тебе понравилось?» — спросила я. Э всё было здорово, разве нет?» — ответил он. Реймонд не пользовался ножом, а вилку держал в правой руке, будто ребенок или американец. Он улыбнулся. Я задумалась, не спросить ли его, танцевал ли он еще в тот вечер с Лаурой и проводил ли ее домой, но решила, что не стоит. В конце концов, это не мое дело, а назойливые расспросы свидетельствуют о полном отсутствии хороших манер. «Так что то решила по поводу повышения? Будешь соглашаться?» Разумеется, я размышляла над этим вопросом в свободные минуты. Я выискивала подсказки и знаки судьбы, но их не было, разве что в пятничном кроссворде в двенадцатой по горизонтали значилось «Тот, кто выступает за перемены». Я посчитала это хорошим предзнаменованием. Я соглашусь. Реймонд улыбнулся, отложил вилку и поднял руку ладонью вперед. Я поняла, что от меня требовалось приложить к ней свою ладонь, совершив тем самым ритуал, который именуется «Отбить пять». «Так держать!» сказал он. «Поздравляю!» Я ощутила вспышку счастья, будто зажглась спичка. Не помню, чтобы раньше меня кто-то с чем-то поздравлял. Это в самом деле оказалось очень приятно. «Как поживает твоя мама, Рэймонд?» — сказала я, наслаждаясь как моментом, так и последним кусочком булочки. Рэймонд принялся рассказывать о своей матери и сообщил, что она обо мне спрашивала. Я ощутила смутное беспокойство, привычную тревогу, неизменно вызываемую чрезмерной материнской любознательностью. Но он меня успокоил. — Ты ей очень понравилась, — сказал он. — Говорит, ты можешь забегать, когда захочешь. Ей очень одиноко. Я кивнула. Это было понятно с самого начала. Реймонд извинился, встал и поплелся в туалетную комнату. В ожидании его возвращения я оглядывалась по сторонам. За соседним столиком сидели две женщины примерно моего возраста, каждая с нарядно одетым грудным ребенком. Оба младенца лежали в детских автомобильных креслах. Один дремал, другой сонно следил взглядом за пляшущим на стене лучом света. За нашими спинами ожидала, зашипев, кофеварка, и я увидела, как по лицу ребенка рябью прокатились волны тревоги. Он медленно вытянул свои милые розовые губки, будто для поцелуя, а потом широко раскрыл рот и выдал протяжный вопль весьма приличной громкости. Мать взглянула на него, убедилась, что с ним все в порядке, несмотря на крик, и вернулась к беседе. Крик стал еще громче. Я предположила, что в этом есть эволюционный смысл. Душераздирающий плач младенца имеет ровно такую высоту и громкость, чтобы для взрослого человека представлялось невозможным не обратить на него внимание Ребенок стал... «Извиваться, бешено молотить в воздухе кулачками, а лицо его каждую минуту становилось все краснее». Я закрыла глаза, безуспешно пытаясь абстрагироваться от шума. «Не плачь! Пожалуйста, не плачь! Я не знаю, почему ты плачешь, но ну, что мне сделать, чтобы ты успокоилась? Чем тебе помочь? Тебе плохо? У тебя что-то болит? Ты хочешь есть?» Я правда не знаю, что делать. Не плачь, пожалуйста, у нас нет еды. Мамочка скоро вернется. Где же мамочка?» Моя рука дрожала, когда я поднесла к губам свой кофе. Я старалась дышать как можно медленнее, упершись взглядом в столешницу. Крик прекратился. Я подняла глаза и увидела, что ребенок уютно устроился на руках у матери, которая покрывала его лицо поцелуями. Из моей груди вырвался вздох. У меня отлегло от сердца. Когда вернулся Реймонд, я заплатила за ланч, поскольку в прошлый раз меня угощал он. Я начала постигать концепцию чередующихся выплат. Однако он настоял на том, чтобы оставить чаевые. Пять фунтов. Официант просто донес еду от кухни до нашего стола, и это нехитрая работа, и так уже оплачивается владельцем кафе. Реймонд вел себя безрассудно и расточительно. Неудивительно, что он не может позволить себе нормальную обувь и утюг. Мы неторопливо зашагали обратно к офису, и Рэймонд в подробностях изложил мне какую-то проблему с компьютерным сервером, которую ему предстояло решить. Я ничего не поняла, но меня это не особенно волновало. В вестибюле Рэймонд направился к лестнице, ведущей в его отдел. «Скоро увидимся», — сказал он. «Всего хорошего». Его слова звучали не как пустая формула вежливости. Он как будто действительно собирался вскоре со мной увидеться и по-настоящему желал мне всего хорошего. В груди разлилось тепло, приятное искристое чувство, чем-то напоминающее глоток горячего чая холодным утром. «Тебе тоже всего хорошего, Реймонд», — искренне ответила я. В тот вечер... Я собиралась расслабиться с чашкой мясного бульона Баврил и послушать по радио очень интересную передачу о южноафриканской политике, предварительно просмотрев в интернете страницы Джонни Ламонда. В Твиттере он разместил бессвязный пост о персонаже какого-то телесериала, а в Фейсбуке фотографию ботинок, которые ему хотелось приобрести. Так что в плане новостей день выдался непримечательный. Услышать в понедельник голос мамочки было неожиданным, И далеко не приятным сюрпризом. «Элеонор, дорогуша, я понимаю, время для разговора сегодня неурочное, но я думала о тебе. Просто хотела услышать тебя, узнать, как ты и все такое». Я молчала, шокированная ее незапланированным вторжением в мой вечер. «Ну, — сказала она, — я жду, дорогуша». Я откашлялась. «Со мной?» «Я в порядке, мамочка. Ты думала обо мне?» «Это что-то новое». «Ну да. Хочу сказать тебе две вещи. Во-первых, не хочешь ли ты, чтобы я тебе посодействовала в твоем проекте? Там, где я нахожусь, мои возможности весьма ограничены, но при желании я вполне могла бы задействовать кое-какие связи, что ли. Может, я даже смогу организовать коротенькую встречу? Забегу и помогу тебе немного? Да, это кажется невозможным, но как знать? Ведь человеку под силу даже горы свернуть». «Нет, мамочка, нет-нет-нет», — нет, поспешно забормотала я. Услышав, как она втягивает носом воздух, я напряглась и выстроила слова в нужном порядке. «То есть, большое тебе спасибо за предложение, но, полагаю, мне придется его отклонить». Она со свистом выпустила воздух из легких. «Можно узнать, почему?» — ее голос звучал несколько недовольно. «Просто... я правда думаю, что у меня все под контролем», — ответила я. «Полагаю, будет лучше, если ты воздержишься. Я не уверена, что на данном этапе ты можешь мне чем-то помочь». «Ну ладно, дорогуша, если ты так уверена. Но тебе ведь известно, что я умею действовать очень эффективно. В то время как ты, говоря откровенно, порой ведешь себя как неуклюжая идиотка». Я вздохнула, стараясь не издать при этом ни звука. «Кроме того, — продолжала она, — меня все больше охватывает нетерпение». «Необходимо, знаешь ли, двигаться вперед. Побольше активности, Элеонор. Вот что сейчас нужно, дорогуша». Ее голос звучал немного спокойнее. «Да, мамочка. Да, ты, конечно, совершенно права». «Действительно. Мой интерес к музыканту и соответствующие действия были подавлены более животрепещущими проблемами и событиями последней пары недель. Слишком много других дел. Реймонд, новая работа, сами с его семьей». Мамочка была права. «Я попытаюсь немного ускорить события, сказала я. Я надеялась, что такой ответ ее умиротворит. Она стала прощаться. «Ой, мамочка, подожди секунду. Ты же сказала, что хочешь сообщить две вещи. Какая вторая?» И правда ответила она, и я услышала, как из ее рта вырвалась презрительная струя табачного дыма. «Я лишь хотела сказать...» что ты совершенно бесполезная трата человеческого материала. Вот и все. Ладно, дорогуша, пока, — сказала она, сияющая и острая, как нож. Тишина. Джонни Эл Рокс. Срочная новость. Я ухожу из первых пилигримов. Никаких ссор. Чуваков по-прежнему реально уважаю. Теги «Соло-артист» Рождение звезды. Джонни Эл Рокс. Начинаю соло-карьеру в другом, более мощном направлении. Подробности позже. Всем любовь. Тек. Долой предрассудки. Если вам понравилось, можете поддержать канал. Если не понравилось, тоже можете поддержать. Это называется поддержка искусства, насколько я понимаю. Я бы сама сделала взнос, но... Впрочем, неважно. Ссылки ниже, пользуйтесь. Это безопаснее, чем социальное взаимодействие. Двадцать два. В среду вечером мамочка, как обычно, вышла на связь. Поэтому интервал между сеансами нашего общения оказался совсем коротким. «Приветики!» — сказала она. «Это опять я!» «Ну...» «Что нового ты можешь рассказать мамочке?» Поскольку после понедельника ничего примечательного не произошло, я рассказала ей о вечеринке в честь дня рождения Кита. «Да ты, Элеонор, в последнее время прямо настоящая светская львица!» — спросила она неприятно приторным голосом. Я ничего не ответила. Обычно так было безопаснее всего. «Во что ты была одета? Не сомневаюсь, ты выглядела совершенно нелепо, дочь моя!» «Во имя всего святого заклинаю тебя Скажи, что ты не пыталась танцевать!» Мое напряженное молчание подсказало ей ответ. «О, Боже!» — вздохнула она. «Танцы предназначены для красивых людей, Леонор. Только представлю, как ты ворочаешься на танцполе, будто морж!» Она долго громко смеялась. «Ах, спасибо тебе, дорогуша! Огромное тебе спасибо! Хорошее настроение на весь вечер обеспечено!» Потом опять засмеялась «Танцующая Элеонор!» «Как твои дела, мамочка?» — тихо спросила я. «Отлично, дорогуша, просто отлично! Сегодня у нас вечер чили. Как всегда, огромное удовольствие. Потом будем смотреть кино. Чудно!» Она говорила беззаботным веселым тоном, в котором я распознала граничащие с истерикой нотки. «Мамочка, а меня повысили в должности!» В своем голосе я не смогла скрыть легкой вспышки гордости. Она фыркнула. повысили в должности! Как невероятно впечатляюще! И что это значит? Лишние пять фунтов в неделю?» Я ничего не ответила. «Тем не менее, дорогуша...» Голос ее сочился покровительственной сладостью. «Все равно это здорово! Нет, правда, ты молодец!» Я уставилась в пол, чувствуя что к глазам подступили слезы. «Я сказала «нет!»» заорала она кому-то еще. «Ёпта! Разве я не сказала? Я сказала «секс» в Большом Городе-2». «Я была «за». Я думала, мы голосуем». «Да ё-моё!» Она опять обратилась ко мне. «Ты не поверишь, мои товарищи решили в очередной раз смотреть побег из Шоушенка. Ведь это всего лишь двадцатая среда подряд. Так, теперь слушай меня. Не отвлекайся» на всякие там новые должности, вечеринки по случаю дней рождения и прочую ерунду. Перед тобой стоит задача, на которой необходимо сосредоточиться. Трусливому сердцу никогда не заполучить хорошего парня, и тебе это прекрасно известно. Ты только подумай. Благодаря тебе, Элеонор, у меня может появиться подходящий красивый зять. Это вполне нормально, дорогуша, разве нет? У нас тогда была бы совершенно нормальная семья». Она засмеялась, и я тоже. Эта идея казалась чрезвычайно странной. «Мне выпала нелегкая доля растить двух дочерей», – печально сказала она, – «а я всегда хотела сына. Зять мог бы его заменить, если он, конечно, соответствует. Ну, ты понимаешь, вежливый, заботливый, внимательный, воспитанный. Твой проект, Элеонор, обладает этими качествами. Он хорошо одевается, грамотно разговаривает». Ты же знаешь, я всегда старалась показать тебе, насколько важно правильно изъясняться и подобающе выглядеть. Он кажется замечательным, мамочка, — заверила ее я. Очень подходящий, красивый, талантливый, успешный, блестящий молодой человек. Я воодушевлялась все больше. О джонни Ламонде мне, конечно, было почти ничего неизвестно, и я приукрашивала скудные сведения о нем, почерпнутые из интернета. Это было весьма забавно. Ее голос... Звучал презрительно. В нем подспудно чувствовалась угроза. Ее обычный тон. «О, Господи! Мне надоело! Надоело говорить с тобой, надоело ждать, когда ты доведешь до ума свой проект! Шла бы ты куда подальше, Элеонор! И ради всего святого! Не трудись, не проявляй активности не пытайся ускорить события! Упаси тебя Бог! Продолжай в том же духе и ничего не делай!» «Возвращайся в свою пустую квартирку и смотри в одиночестве телевизор. Абсолютно каждый вечер!» Я услышала ее крик «Иду, не начинайте без меня!» Послышался щелчок зажигалки и глубокая затяжка. «Пора бежать, Элеонор!» «До свидос!» Тишина. Я села и стала смотреть в одиночестве телевизор. Как и абсолютно каждый вечер. На мой взгляд, одна из причин, благодаря которым человек способен существовать на выделенном ему клочке этой зелено-голубой долины слез, заключается в том, что у него всегда есть возможность что-то изменить, какой бы далекой и призрачной она порой не казалась. Даже в самых смелых мечтах я не могла предположить, что буду думать о своем рабочем дне не как о восьми часах тягостной рутины. У меня вызывало изумление тот факт, что теперь я, бросая взгляд на часы, обнаруживала, что совершенно незаметно день уже почти пролетел. Должность офис-менеджера подразумевала множество новых задач, которые мне приходилось осваивать. Разумеется, они не были неподвластны человеческому разумению, однако порой представляли некоторые трудности, и я поражалась, с каким энтузиазмом мой мозг преодолевал стоящие перед ним препятствия. Кажется... Коллеги не были особенно впечатлены, услышав, что я буду их администрировать, но во всяком случае пока не проявляли признаков недовольства и не нарушали субординацию. Я, как всегда, держалась особняком и позволяла им заниматься своим делом или тем, что они за таковое выдавали, поскольку они никогда себя не перетруждали и имели свойство превращать в бардак даже то немногое, за что все-таки брались. На данный момент сохранялся статус-кво. Сотрудники нашего офиса пока не стали более неэффективны, чем дома его назначения. Новая должность подразумевала более плотное взаимодействие с Бобом, и я обнаружила в нем весьма приятного собеседника. Он посвящал меня в многочисленные детали повседневного ведения бизнеса и проявлял восхитительную нездержанность, рассказывая о клиентах. Как я вскоре узнала, клиенты могут быть очень требовательными. Я по-прежнему редко вступала с ними в непосредственный контакт, Что меня в высшей степени устраивало. Насколько я поняла, они на регулярной основе оказывались неспособны сформулировать, что им нужно. В итоге, доведенным до отчаяния дизайнерам приходилось создавать какие-то эскизы, опираясь лишь на смутные намеки, которые удавалось извлечь из заказчиков. После многочасовых усилий всей команды работу представляли клиенту на рассмотрение, и тогда клиент отвечал: "Нет, это как раз то, что мне не нужно". Этот процесс воспроизводился несколько мучительных раз, прежде чем заказчик, наконец, провозглашал, что доволен результатом. По словам Боба, утвержденный в итоге макет неизбежно был практически тождественен первоначальному, который клиент отвергал как не соответствующий его запросам. «Неудивительно», — подумал я, — «что в комнате для персонала хранился приличный запас пива, вина и шоколада, и что дизайнеры так часто прибегали к их помощи». Кроме того... Я занялась подготовкой рождественского обеда. Пока что у меня были только смутные идеи, но, подобно нашим клиентам, я прекрасно знала, чего я не хочу. Никаких сетевых ресторанов и отелей, никакой индейки, никакого Санта-Клауса, никаких заведений, предлагающих корпоративные вечеринки и отдых всем офисам. Чтобы найти идеальное место и спланировать идеальный праздник, потребуется время, но у меня впереди еще несколько месяцев». Примерно раз в неделю мы с Реймондом вместе ходили обедать. Каждый раз в разные дни, что меня несколько раздражало, но он обладал невиданной сопротивляемостью к любому распорядку, чему не стоило бы удивляться. Как-то раз он прислал мне электронное письмо меньше, чем через сутки с момента нашей последней встречи, чтобы опять пригласить на ланч. Я почти смогла поверить, что можно радоваться моему обществу или, во всяком случае, терпеть его во время краткой трапезы, но представлялось неправдоподобным, что такое может случиться два раза в течение одной недели. «Дорогой р я с удовольствием снова встречусь с тобой за ланчем, однако меня несколько озадачило, сколь малый срок прошел со времени нашей предыдущей встречи. Все ли обстоит как должно? Счастливо, Э!» Он ответил следующим образом. «Есть новости. Буду ждать в 1230, р «Совместные обеды настолько вошли у нас в обыкновение, что Реймонду даже не было нужды указывать место встречи. Когда я пришла, его еще не было, поэтому я углубилась в газету, обнаруженную мной на соседнем стуле. Удивительным образом, мне полюбилось это потрепанное заведение. Персонал, внешне отталкивающий, был неизменно вежлив и приветлив. Теперь многие официанты могли спросить, как обычно, да, и принести кофе и булочку с сыром, не требуя моего ответа». «Я понимаю, что кажусь недалекой и тщеславной, но у меня возникало чувство, будто я в американской комедии, будучи завсегдатаем и заказывая, как обычно». Теоретически, затем должна была следовать непринужденная остроумная беседа, но до этого нам, к сожалению, было еще далеко. Один из официантов Майки подошел ко мне со стаканом воды в руке. «Вам сразу принести заказ или подождете Реймонда?» – спросил он. Я ответила, что Рэймонд должен был прибыть с минуты на минуту, и Майкл принялся протирать соседний стол. «Как дела?» — спросил он. «В порядке», — ответила я. «Похоже, приближаются последние летние деньки». Об этом я думала, пока шла в кафе, чувствуя на лице ласковые лучи солнца, замечая в зеленых кронах деревьев отдельные желтые и красные листья. Майки кивнул. «А я с первого числа увольняюсь», — сказал он. «О!» сказала я. «Очень жаль». Майки был добрым и вежливым парнем. Всегда приносил с кофе трюфели, хотя мы их не просили, и никогда не требовал за них дополнительную плату. «Нашли что-нибудь получше?» спросила я. «Нет», — ответил он, присаживаясь рядом со мной на краешек стула. «С хейзел совсем плохо». хейзел как я знала, была его девушка. Они жили неподалеку с дочерью Лоис и небольшой баллонкой». «Очень сочувствую вам, Майки», — сказал я. Он кивнул. «Врачи думали, что совсем справились, но все началось снова, теперь в печени и лимфатических узлах. Я просто хотел, ну, знаете, провести оставшееся Хейзл время вместе с ней и Лоис, а не подавать всяким незнакомым женщинам булочки с сыром», — заметила я. И он благодарно засмеялся. «Сейчас все дело в размере», — сказал он. Я собралась с духом и положила руку ему на плечо. Хотела было что-то сказать, но не смогла подобрать правильные слова, так что просто посмотрела на него, надеясь, что он и без слов все поймет. Что мне отчаянно жаль его семью, что я восхищаюсь его заботой о Хейзел и лоис что я больше, чем кто-либо, понимаю, что такое утрата, знаю, как ему сейчас тяжело и как потом будет еще тяжелее. Как бы мы ни любили другого человека... Этого всегда недостаточно. Сама по себе любовь не может его сохранить. — Спасибо вам, Элеонор, — мягко произнес он. Он поблагодарил меня. В этот момент пришел Реймонд и рухнул на стул. — Как дела, старина? — спросил он. — Как, хейзел Неплохо, Реймонд, неплохо. Я принесу вам меню. Когда он ушел, я подалась вперед и спросила. — Ты уже знаешь о Хейзл? Он кивнул. «Полное дерьмо, правда? я еще и тридцати нет, а малышки Лоис меньше двух!» Он покачал головой. «Мы замолчали. Говорить что-то еще было бессмысленно. Когда мы сделали заказ, Реймонд откашлялся. «Я должен тебе кое-что сообщить, Леонор. Прости, еще плохие новости!» Я откинулась на стуле и подняла глаза на потолок, готовясь их услышать. «Говори!» «В жизни есть очень мало вещей, которых я не могла бы себе вообразить или к которым оказалась бы не готова. Хуже того, что я уже пережила, ничего быть не может. Звучит как преувеличение, но в действительности это констатация факта. Я полагаю, в некоем странном смысле это для меня источник силы». «Сами», — произнес Реймонд. «Этого я не ожидала». «В эти выходные он скончался, Леонор». «Обширный инфаркт! По крайней мере, все произошло быстро!» Я кивнула. С одной стороны, я удивилась, с другой — нет. «Как это произошло?» — спросила я. Реймонд принялся за еду и стал рассказывать подробности, то с набитым ртом, то проживав. Даже не представляю, что могло бы оторвать этого человека от обеда. Наверное, только вирус Эбола. «Сами был у Лары», — сказал он. Просто сидел и смотрел телевизор. Все случилось внезапно. — А она в тот момент была дома? — спросила я. — Боже, избавь ее от этого. Жить потом дальше, пытаться справиться с чувством вины, с болью, с ужасом произошедшего. Я не пожелала бы такого ни одному человеческому существу. Будь у меня такая возможность, я с радостью переложила бы ее груст на свои плечи. По сравнению с моим собственным, он был бы столь мизерным, что я его даже бы не заметила. Она была наверху, собиралась уходить, — ответил Реймонд. Представь, какой это был шок, когда она спустилась вниз и обнаружила его на диване. Значит, Лаури себя винить не в чем. Она не могла его спасти, даже если попыталась бы. Нет. Здесь все было в порядке, насколько это возможно в данных обстоятельствах. Я стала анализировать факты». «Значит, на момент наступления смерти он был один», — сказала я. «Полиция не подозревает, что смерть была насильственной?» Реймонд подавился бургером с халуми, и мне пришлось протянуть ему стакан воды. «Черт побери, Элеонор!» — воскликнул он. «Прошу прощения, но это первое, что пришло мне в голову». «Иногда лучше не произносить вслух первое, что приходит в голову, ясно?» Тихо сказал он, не глядя на меня. Я почувствовала себя ужасно. Из-за сами его семьи, из-за того, что сама того не желая расстроила Реймонда, из-за официанта и его девушки, из-за их несчастного ребенка. Везде смерть и страдания обрушиваются на хороших, добрых людей, ничем не заслуживших такого, и никто не в состоянии помешать. На глаза навернулись слезы, И чем больше я пыталась их побороть, тем больше их набегало. В горле встал обжигающий, будто полыхающий огнем ком. «Нет, пожалуйста, только не огонь». Рэймонд пересел на стул рядом со мной, обнял за плечи и заговорил тихим, ласковым голосом. «Элеонор, пожалуйста, не плачь. Прости меня. Я совсем не хотел на тебя срываться, правда». «Элеонор, ну, пожалуйста!» «Как ни странно, никогда бы не подумала. Тебе действительно становится лучше, когда другой человек обвивает тебя рукой, прижимает к себе?» «Почему?» «Может, подобная потребность в физическом контакте присуща всем млекопитающим?» Реймонд казался теплым и надежным. Я вдыхала запах его дезодоранта и порошка, которым он стирал одежду. Над ними витал слабый налет табака. Запах Реймонда. Я прижалась крепче. Наконец, мне удалось вернуть контроль над эмоциями, и постыдные слезы отступили. Я шмыгнула носом. Реймонд вернулся на свое место, порылся в карманах куртки и протянул мне пачку бумажных платочков. Я улыбнулась, взяла один и высморкалась. Я сознавала что издаю чрезвычайно неаристократичные трубные звуки. Но что еще мне оставалось делать?» «Прости», — сказала я. Он слегка улыбнулся в ответ. «Я понимаю», — сказал он. «Это тяжело. Чтобы переварить все, что он сказал, мне потребовалось некоторое время». «И как сейчас, Лаура? И Кит? И Гэри? Они в полном раздрае, что ожидаемо». «Я пойду на похороны», — решительно сказала я. «Я тоже», — сказал он и отхлебнул колы. «Сами был славный старик, правда?» Я улыбнулась. Ком в горле провалился куда-то вниз. «Да, он был славный», — согласилась я. «Это было заметно сразу, даже когда он лежал без сознания на тротуаре». Реймонд кивнул. «Он потянулся ко мне через стол и сжал мою руку». По крайней мере, после того случая он прожил в кругу семьи еще несколько недель, правда? И неплохих. Вечеринка у Лауры, сорокалетие Кита. Ему повезло провести время с теми, кого он любил. Я кивнула. «Рэймонд, можно тебя кое о чем спросить?» Он взглянул на меня. «Каков этикет на похоронах? Скорбящим по-прежнему обязательно надевать черную одежду. Требуются ли шляпы?» Рэймонд пожал плечами. — Понятия не имею. Я так думаю, можно надеть, что хочется. Сами был не из тех, кто стал бы заморачиваться подобной ерундой. Я немного подумала. Надену все черное, для страховки, но без шляпки. — Я тоже приду без шляпки, — сказал Рэймонд, и мы засмеялись. Мы смеялись куда дольше, чем того заслуживало это незамысловатое бонмо, просто потому, что это было приятно. По дороге обратно мы молчали. Нам навстречу светили лучи неяркого солнца, и я будто кошка подставила ему лицо. Рэймонд взбивал ногами тонкий ковер опавшей листвы, и сквозь ее бронзу сверкали красные кроссовки. Рядом дугообразно прыгала серая белка, в воздухе стоял почти осенний запах, запах яблок и шерсти. Перешагнув порог офиса, мы по-прежнему молчали. Реймонд взял мои руки в свои. На какую-то долю секунды сжал их и отпустил. Потом направился наверх в свой отдел, а я свернула за угол и пошла к себе. Я чувствовала себя, как только что снесенное яйцо. Внутри было липко и противно. Сверху меня покрывала столь хрупкая оболочка, что даже легкое давление могло сломать ее. Когда я села за стол, меня уже дожидалось электронное письмо. До ПТ обнимаю, Р. Требовался ли ответ? Я решила, что да, и отправила «обнимаю».